и повернула налево к лифту. Я незаметно следовал за ней до угла. Там остановился, наблюдая за происходившим. К моему удивлению, она миновала лифт и, обогнув угол, направилась к лестнице. Я последовал за ней. Не успел я дойти до поворота, как свет внезапно потух. Послышался придушенный крик и глухой звук падения тела на мягкий ковер. Я поспешил туда и смутно различил Аннету, которая лежала на полу, очевидно, без сознания. Возле нее лежала пустая шкатулка из-под жемчуга. Я не стал звать на помощь. Расклонился над девушкой и убедился, что она не симулировала обморка, а действительно была жертвой нападения. Я взглянул на противолежащие комнаты. Между мной и угловой налево находились три двери. Внезапно одна из дверей тихонько раскрылась. Кто-то нагнулся и поставил у порога пару ботинок. Вероятно, я все-таки был слегка виден в полумраке, потому что тот человек вдруг заметил меня. «Алло! Кто здесь?» — крикнул он. Я вынул электрический фонарь, который держал на готове, и направил его на говорящего. Это был мой друг, мистер Стэнфилд. В белой с желтыми полосами пижаме, в домашних туфлях и с папиросой в зубах. «Какого черта вы здесь делаете?» — спросил он. «И кто потушил свет?» «Зажгите его, и вы увидите», — ответил я. «Выключатель как раз у ваших дверей». Он нашел его и удивленно взглянул на нас. Девушка, которую я все еще поддерживал рукой за шею, настолько оправилась, что могла приподняться. Она прислонилась спиной к стене. Она была бледна, как смерть, и тихо стонала. Пустая шкатулка говорила сама за себя. «Черт возьми!» — крикнул мистер Стэнфилд. «Кажется, кого-то ограбили». «Пожалуйста, позвоните», — попросил я его. Он исчез на мгновение в своей комнате, не закрывая дверей, и сейчас же вернулся. Я позвонил всем трем. «Вероятно, перерезаны провода», — сказал я, взглянув на доску, находившуюся в конце коридора. На ней не показалось номера комнаты. «Пойдите к лифту и посмотрите, нет ли кого-нибудь там». Он пробыл в отсутствие около полуминуты. Я наклонился к девушке, которая начала плакать. «Видели ли вы, кто напал на вас?» — спросил я. «Нет», — всхлипнула она. «Свет погас внезапно. Кто-то подошел сзади, я ничего не слышал. Меня схватили за горло и начали душить. «Почему вы не ждали меня и почему вы не поехали лифтом?» — спросил я. Она посмотрела на меня в замешательстве. «Я, я никогда не пользуюсь лифтом», — сказала она. «Почему же Фред Кюльнер со второго этажа обычно поджидает меня в коридоре?» Неохотно объяснила она. «И... А, понимаю, понимаю, перебил я ее». Но разве ваша госпожа не приказала вам позвать меня с собой? Девушка казалась очень удивленной. В моей голове все еще путается, сказала она. Я не могу всего вспомнить, но госпожа сказала мне только, чтобы я как можно скорее сошла вниз. В коридоре вдруг стало шумно. Показался мистер Стэнфилд, Сопровождаемый прислугой и директором отеля. Велить всем уйти.